Глава пятая. Прошлое. Телефон Саши был вне зоны доступа. Как и Наташи и Иры Третий день с момента произошедшего. Контактов Светы, кроме соцсетей, у меня не было, а там она появлялась крайне редко. Оставались наша хохотушка Настя и Андрей. Единственные люди, с кем я могла попытаться связаться и узнать хоть что-то об остальных. Но даже и их найти оказалось не так просто. Я сходила с ума, ревела по ночам в подушку, сидела часами, гипнотизируя мобильный в надежде, что хоть кто-нибудь объявится, вытащит меня из создавшегося вакуума, объяснит, что происходит, успокоит и вдохнёт, наконец, жизнь. Ибо то состояние, в котором я находилась последние дни, даже с существованием язык не поворачивался назвать. Подругу мне всё-таки удалось увидеть к вечеру третьих суток. Уставшая, она шла домой с рабочей смены, ещё не замечая незваных гостей на лавочке у своей многоэтажки. «Настя!» — окликнула её неуверенно. Светлые волосы прядями взметнулись от порыва ветра. Удивлённые карие глаза округлились, выдавая, что подруга совсем не ожидала и не рада меня видеть. «Привет!» — выдавила она кислую улыбку, избавляя шаг. «Подожди!» — кинулась следом, видя, что она не собирается останавливаться. «Настя! Почему я ни до кого не могу дозвониться?» «Почему меня все игнорят и скрываются?» «Наташа не берёт трубку, у Иры я вообще в чёрном списке!» Она с преувеличенным интересом полезла в сумочку, роясь и избегая смотреть мне в глаза. Я тороплюсь. «Настя!» «Да да что происходит?» Она вытащила гремящую связку ключей из бокового кармашка, покрутила их в руках и нервно передёрнула плечами. «Что то от меня хочешь, Ник?» «Зачем пришла? Извиняться? Или делать вид невинной овцы?» Выпалила неожиданно злым тоном. Я остолбенела от мощной волны негатива, хлестнувшей меня в грудь. Всегда весёлая и позитивная девчонка сейчас напоминала раздражённую, высокомерную стерву. «Настя!» — невольно отшатнулась я. «Почти 20 лет, как Настя!» — огрызнулась грубо. «И такой подлянки от тебя не ожидала, как и остальные!» «Да в чём моя вина?» — не понимая, выкрикнула в сердцах. Она склонила голову на бок, презрительно прищурившись, губы поджались в тонкую полоску. Осмотрела, оценивающаясь с ног до головы, размышляя о своём. А после всё же заговорила. То, что Ира с Натахой прославились как наркоманки, не твоих рук дело. Не ты подставила, вызвав скорую, когда нужно было просто дать им отлежаться и прийти в себя. А знаешь, что у Иришки теперь свадьба сорвалась, и жених бросил после этого. А Натаху отец чуть ли не прибил, когда ему сообщили, в каком состоянии дочь в больничку привезли. Первое, что выхватил мой воспаленный мозг, было «прославились как наркоманки». Проблема отцов и детей порой более чем серьезная. А в случае с Наташкой действительно все может быть очень сложно. Все знали, что в ее семье царит строгий патриархат, и деспот отец пытался воспитывать из единственного отпрыска непорочного ангела. Что, в принципе, довольно сложно с учетом увлекающегося характера подруги. Мы даже дату девишника подгадывали с учетом командировки ее отца. «Ты знаешь, что он хотел заяву на нас всех накатать ментам? Бесился, что посадит к чертям собачьим. Натаху мать в глухую деревню к бабке отправила от греха подальше. Так он не успокоился. Заявился к Ире домой, когда Игорь у неё был, и вывалил такую грязь, так унизил, что уши вяли. А когда Игорёчек заступиться пытался, сунул ему под нос запись с видеокамер. Не знаю, как раздобыл. Короче, спасибо тебе, подруга, за всё. Помогла так помогла. Я слушала её и покрывалась мурашками. Цензурных мыслей не осталось. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. И, кажется, я ступила на эту скользкую тропинку. «Твою мать!» — обхватила голову руками, подойдя на скамейку. «Я не специально, Настя!» — протянула севшим голосом. «Ты не видела, в каком состоянии они были, когда я приехала!» как Иришку колбасила. Она же бледная, как смерть, сидела на коленях. Не соображала ничего. Ее полоскало неизвестно сколько. Глаза стеклянные, руки холодные. Ты помнишь, как Калинку Козловцеву чем-то накормили в прошлом году? И ведь никто не среагировал. Она на танцполе скончалась. Скорая труп забирала. И никто... Я уставилась на подругу, глотая слезы. Никто не среагировал. А что такого, да? «Ну, оттянулась, девочка, до смерти!» Настя помолчала, рассматривая траву под ногами, перекатывая с пятки на носочки, медлила, кусая губы, но всё же присела рядом, отвернулась, пряча взгляд. «Саша твой тоже делов натворил! Ты его позвала?» «Нет». Он решил сюрприз сделать, приехал раньше, чем обещал. Мама сказала, куда я уехала а там... Выдохнула глубоко. Он сам нашёл. «Ты его не видела после этого?» Подруга отрицательно мотнула головой. «Андрея видела сегодня, но не общалась. «Где? Когда?» — оживилась я. В душе вспыхнул почти потухший огонёк надежды. «Тут рядом, в кафе с пацанами сидел». Кивнула в сторону небольшого парка. «Когда домой шла минут пятнадцать назад». «Блин, мне надо его увидеть, пока не ушёл». «Что? Саша тоже не выходит на связь?» Невесело усмехнулась Настюха. «Натворил это делов. Я попытаюсь найти Иришку, объяснить ей, что не хотела так. Дура я. Сама понимаю. Но что мне теперь сделать? Как исправить?» «Не знаю». Пожала плечами подруга. «Если они с Игорем помирятся, возможно, у тебя будет шанс. А так?» «Значит, мне нужно в лепёшку расшибиться, но помирить их». «Спасибо, Настен, спасибо!» Я чмокнула её в щёку, проверила ещё раз смартфон на наличие пропущенных звонков и заторопилась в кафе у парка, где Настя недавно видела брата Саши. Я была уверена, что он поможет, расскажет, где найти Сашу и как с ним связаться. Андрей всегда ко мне очень хорошо относился, не мог отказать. И в моей ситуации он оставался единственным человеком, кому я доверяла на все 100 Искать долго не пришлось. Знакомая фигура в обществе двух крепких парней мелькнула сразу же, стоило завернуть в парк. Они шли, разговаривая по аллее из кафе. Уже явно уходили. Мысленно поблагодарив высшие силы, я прибавила шаг и кинулась им наперерез «Андрей!» — взмахнула рукой, пытаясь привлечь внимание. Он обернулся удивленно, нахмурился, а после секундного размышления что-то кивнул ребятам и направился ко мне навстречу. «Привет!» Андрей неуверенно остановился рядом. Такие любимые черты лица, взъерошенная прическа, знакомая форма кистей рук, но это не Саша. Словно копия знаменитого шедевра, написанная начинающим художником. Сходство есть и потрясающе, но мазки другие. У Андрея глаза голубые, взгляд добрый, аура мягче. И смотрит он открыто, с детской наивностью. «Мне нужна твоя помощь!» — выпалила я. «Я больше не знаю, к кому обратиться». «По поводу брата?» — угадал он. «Да, Ника». Андрей набрал в легкие побольше воздуха, задерживая дыхание. Поднес кулак к рту, нервно закусывая кожу. «Я не хочу вмешиваться в ваши отношения. Боюсь, я тебе тут не помощник». Выдохнул шумно, качая головой. «Извини». «Подожди!» Я схватила его за запястье, пресекая попытку уйти. «Я не прошу многого. Просто скажи, где я могу его найти. Мне очень нужно увидеть, поговорить с ним. Это важно. Вряд ли это хорошая идея». Повинуясь моему порыву, остановился он. «Ты знаешь, что произошло?» Я забирал Санька из ментовки ночью. Он нет, не рассказывал. Но общая картина и так ясна. Вы с подругами решили погулять, оторваться, нашли каких-то мужиков, разогрелись и собирались ехать продолжать веселиться после клуба. С продолжением на всю ночь, так? Нет! Дёрнула его за руку, разворачивая к себе. Вот именно что нет, Андрей! Кто тебе такое наговорил? «Да спроси у девчонок, если мне не веришь. У официанток. Меня там вообще не было. Я приехала в конце, когда эти дуры уже были в невменяемом состоянии. Я не знаю, где они подцепили этих козлов, но ничем хорошим это не кончилось бы. Меня вообще насильно пытались накурить, когда я не захотела с ними остаться». Андрей слушал молча, угрюмо, а после нежно погладил руку, которой я продолжала цепляться за его запястье. «Ник, я все понимаю. Мне тоже с трудом верится, что все было так, как вывернули нам». «Кто вывернул?» Парень застыл с открытым ртом. растерялся, моргая, но буквально в следующее мгновение выдал «полиция, пострадавшие». «У Саши проблемы?» «Нет». «Ну, то есть, вроде как договорились, но лучше не лезть к нему сейчас, да и вообще забудь». Он провёл ещё раз по тыльной стороне ладони подушечками пальцев. Задержался, согревая своим телом, и мягко убрал мою руку. «Лучше попробовать и жалеть, чем жалеть, что не попробовала». Преградила ему путь. «Ну да, ну да». «Андрей, я серьёзно, пожалуйста. Чем хочешь, обязана буду. Только отведи меня к нему. С моего номера Саша трубку не берёт. Да и уверенно позвони я хоть с твоего, он слушать не станет. А если я его увижу, в глаза посмотрю?» «Ничем хорошим это не кончится», — перебил парень. «Андрей!» Он обернулся в сторону ребят, ожидающих его чуть поодаль, почесал задумчиво нос. Не больше не на кого рассчитывать. Я сделала самый умаляющий взгляд, на какой была способна». «Хорошо». Немного поколебавшись, нехотя согласился он. «Хоть я и уверен, что это плохая затея. Пойдём с нами. Мы как раз собирались в одно место. Саша там будет». Я обрадованно заулыбалась. Мне бы только увидеть его. Только остаться один на один. Я была уверена, что у меня всё получится. Что уговорю выслушать. Покажу телефон, записи звонков, время. Я смогу объяснить, достучаться. И никуда он не денется, если любит. Только бы увидеть его. Андрей удовлетворенно кивнул и жестом руки пригласил следовать за ним. «Я поспешила следом, пытаясь не обращать внимания на неприятное, разрастающееся под ребрами предчувствие надвигающейся беды, грызущие, сосущие, мешающие дышать и оглушительной сиреной, сигнализирующие об опасности».